«Двадцать шестая. У меня есть та, кто поддержит. Лимар, «Ты посмотри, новый камзол надел», — всплеснула руками бабуля, хитро прищурившись, стоило мне войти в обеденную зал. «Вижу, леди Мейлин, ждешь, причем с явным нетерпением», — она не спрашивала, а утверждала в шутливой манере, двигая бровями. «Ты, как и всегда, прямолинейна и очаровательна». Улыбнулся я, подходя к женщине и целую ее в щеку. «Хорошо выгляжу?» Спросил как бы невзначай, отчего хозяйка дома хохотнула. «Ей понравится!» Заговорщически подмигнула мне она. «Вчера я вернулся домой, когда на землю уже опустились сумерки. Стоило войти в поместье, как бабушка накинулась на меня, охваченная волнением». «Ведь уехал только гостинцы отвезти, а пропал на весь день». Она спрашивала, я ей отвечала, потом успокаивал, так как бабуля пришла в ярость, когда узнала о Льюисе и его горе родителей. Она то рычала, сверкая злостью в глазах, то восхищенно вздыхала, когда рассказывал какой решительной и бесстрашной была Ролана. Юная графиня нравилась моей старушке все больше, как и мне, собственно, тоже. Вчера едва смог уснуть, охваченный новым, незнакомым ранее чувством. Было так волнительно, а в груди будто порхали бабочки, взмахами своих крыльев разжигая чувственное пламя. «Скоро полдень», — кивнула бабушка. «У нас все готово», — обратилась она к служанке, меняющей цветы в вазе. «Да, госпожа», — склонила голову девушка. Все сделано, как вы и велели». «Отлично», — кивнула пожилая женщина. «На всякий случай перепроверь еще раз». Последующие минуты ожидания были волнительными. Хотя чего уж там. Я не мог найти себе место, пусть и не подавал виду. Почему так нервничал, да черт его знает. Не сталкивался еще ни разу с желанием понравиться девушке. Из-за этого, наверное, и чувствовал себя сидящим на пороховой бочке. Готовый от напряжения рвануть в любой момент. Наши вчерашние сграфини действия, когда мы отдали монеты за Льюиса, могли привести к серьезным последствиям. Не думал, что кто-то из знать отважится на такой поступок, как покупка ребенка. Мы с Раланой, судя по всему, не из мира всего раз решили идти до конца. Вместо тревоги в сердце, ведь я мог получить неодобрение со стороны короля, узнал он о моем поступке. Я ощущал спокойствие, как и уверенность, что принял правильное решение. В планах было как можно скорее разобраться в записях отца и перенять его запущенные дела, чтобы навести порядок. Понимал, конечно, быстро этого не сделать, но не отчаивался, верив в себя и свои силы. «Приехала», — замахала руками бабуля, подглядывая в окно, чуть отодвинув штору. «Графиня приехала». Сердце забилось чаще, и я поднялся из кресла, нервно взлохматив волосы, которые совсем недавно причесал. «Давай, идем, суетилась бабушка, подталкивая меня к холлу. «Что ты сделал с прической?» Ахнула она, стремительно поправляя мои волосы. Несколько слуг поспешили встретить гостью, помогая ей выбраться из экипажа, а другие выстроились в ряд, приветствуя ролан. Она приехала сюда не по собственному желанию, а потому что я, можно сказать, заставил ее. Не хотел размышлять на тему, почему графиня отказала бабуле в чаепите, выдумывая несуществующую простуду. Но мне казалось, что на то имелись веские причины. Сделав глубокий вдох, я встал чуть поодаль, но напротив парадного входа. Хозяйка поместья расположилась рядом. И вот послышала и шуршания юбок тихие шаги. Секунда, и передо мной предстала юная графиня, при виде моей бабули приседая в реверансе. «Леди Сильвия», — произнесла она мелодичным голосом, «благодарю вас за приглашение, это честь для меня». «Вообще-то это я тебя пригласил. Хотелось слепнуть мне, но я сдержался, лишь слегка поджимая губы». «Ну что и дитя», — мило улыбнулась бабушка. «Ты же не виновата в том, что приболела». «Да не болела она», — фыркнул я мысленно, испытывая некоторые угрызения совести, что немного приукрасил бабуля, как рала наносилась по городу с недомоганием. «Что?» — думала я, разболтаю, да? Усмехнулся я, когда глаза девушки сместились в мою сторону. Ведь она точно думала, что я расскажу о её лжи. Вружка. «Проходи», — гостеприимно отступила в сторону бабушка тем самым пропуская Ролану внутрь. «Девочки!» — скосила она глаза на служанок. «Принесите нам чай, пожалуйста. Лимар, ну что ты стоишь? Проводи даму». Бабуля многозначительно подмигнула мне. «А я отлучусь на минуточку». Знала она, специально это сделала, но не возражала нашему с графиней уединению. «Как там Льюис?» — спросил у девушки, пытаясь хоть как-то разрядить повисшее напряжение. Ведь сама Ролана заводить разговор точно не собиралась. На удивление счастлив и бодр, кивнула девушка, а на ее лице появилась нежная улыбка, от которой мое сердце пропустило удар. «И что же это со мной интересно?» — подумалось внезапно, пока я в этот момент не мог отвести глаз от чувственных девичьих губ. Заметив, как я на нее смотрю, Ролана мгновенно приняла безразличное выражение лица, одаривая меня не самым добрым взглядом. «Я благодарна вам, лорд», — заговорила девушка равнодушным тоном, так словно должна была это сказать, но ей жутко не хотелось. «Одна я бы точно не справилась. Вот». Она ослабила завязки на своей небольшой сумочке, извлекая из нее. От вида мешочка с золотыми монетами всю мою нервозность, как ветром, сдула. «Это что?» — спросил я недовольно. «То, что я должна вам», — спокойным тоном ответила графиня. «Протягивай мне чертова монета». «Не нужно», — мотнул я головой. «Нужно», — настаивала она, делая шаг вперед и снова протягивая мне мешочек. «Вы заплатили за моего брата и...» «И...» Перебил я ее, смотря в синие, словно океан, глаза. «Я должна вам их вернуть». «Кто такое сказал?» Недовольство росло все сильнее. Почему-то был неприятен тот факт, что она не хочет принимать мою помощь. «Прекратите уже!» Юная графиня сжала губы, моментально теряя всё своё равнодушие и становясь той и вчерашней Роланой, готовой надрать задницу любому, кто встал у нее на пути. «Просто заберите и закончим на этом». В девичьих глазах появились искорки недовольства. Сдаваться она не собиралась. «А если я не хочу?» Сорвалось внезапно с моего губ, отчего девушка замерла, смотря настороженно. «Не хочу заканчивать». Ответить она не успела, и, как мне показалось, оно к лучшему, так как ничего хорошего я точно не услышал бы. В обеденную залу вплыла довольная бабуля, а за ней и слуги с подносами. Она что-то говорила о Ролане, а та с добродушной улыбкой отвечала ей, а я... Я едва мог дышать, осознавая, что впервые в жизни признался девушке в своей симпатии. «Элемар рассказал, как вы вчера заступились за мальчика». Начала беседу моя старушка. Графиня кинула на меня вопросительный взгляд, будто уточняя, что именно я рассказал отрицательно мотнул головой, дав понять, что не все. Да. Смущенная улыбка тронула уста девушки, скромно присевшей на край софы по приглашению бабули. День был насыщенным. Лорд Винсон мне так помог, если бы не он. Этого Улимара не отнять. Он с детства бросался на защиту униженных и оскорбленных. Одобрительно кивнула моя старушка. «Хорошо, что вам удалось спасти мальчика от наказания. И как только у того лавочника совести хватило обречь его на столь пугающую участь. Это же ребенок, фыркнула она. Сейчас бабуля была так сильно похожа на вчерашнюю Ролану. Даже слова ее повторила. «Вы правы», — вздохнула девушка, делая глоток чая. «И это самое печальное, что за таких, как из заступиться некому». Я не хочу думать о плохом, но мысли не дают покоя. Мне больно от того, что некоторым детям не удалось доказать их невиновности. Голос Ролана прервался, и она поджала губы. Прошу прощения за свою несдержанность. Склонила она голову, не спешая ее поднимать. Тот район, где живет Льюис, — заговорил я, нарушая повисшую тишину. Действительно ужасен. Детям там не место как и в семьях, где на них поднимают руку, и не только ее. «Было бы здорово», — вздохнула графиня. «Будь в нашем мире место, где они могли бы получить помощь и защиту. Считаю неправильным то, что дети скитаются по улицам вороя. «Хм», — хмыкнула бабуля. «Продолжай», — попросила она Ролану. «Понимаете, — начала осторожно девушка. Я считаю, что дети брошены на произвол судьбы. Если они не нужны своим родителям, то чужим и подавно. Они голодают, спят на чем придется и где придется, а потом вырастают озлобленными на весь мир, совершая жестокие поступки». Ролана всё говорила и говорила, а бабуля внимательно ее слушала. Видел, как моя старушка сосредоточена, как ее затянула эта тема. Повторюсь, у нее с Роланой, как оказалось, много общего. «Как считаешь?» Посмотрел я на бабушку, лицо которое было взволнованным, будто она что-то хаотично обдумывала. «Даст ли его величество одобрение на защиту таких детей, как Льюис?» Ролана моментально устремила на меня взгляд своих синих глаз, волнующих душу. «Я считаю...» Бабуля на пару секунд замолчала. «Что попробовать можно, но...» Она вскинула указательный палец в воздух. Ты хоть понимаешь, какая это ответственность? Столько сил придется вложить. Я, конечно, всегда буду на твоей стороне, но самое сложное и основное ляжет на твоей плечи, Лемар. Справишься ли ты? Справлюсь. Улыбнулся я, смещая внимание на Ролан, дыхание которое было заметно учащенным. «У меня же есть те, кто поддержит мои начинания». «Я же прав, леди Мэйлин».